Глава пятая. Три желания. Мэри. Утро началось с раннего подъема. Тенза лично пришел меня будить, включил яркий свет и стоял над душой, пока я окончательно не проснулась. Лишь тогда он оставил меня одну, а я уныло побрела в душ. Компания гуманоида здорово напрягала, особенно если учесть что он, наряду со странностями райнарского кошачьего характера, вел себя как настоящий козел. Я понимала, что он взрослый мужчина, отставной командир космофлота, который теперь занимал важную должность во дворце. Он не церемонился, как и большинство вояк. Но при этом он все сильнее бесил, а для меня представлял одни проблемы. Завтракали мы вместе. Я старалась вести себя так, как требовал Тенза. К тому же он включил видео, где рассказывалось о светском этикете и заставлял меня повторять все самой. Что-то даже начало получаться. Потом мне доставили целый гардероб новых вещей. Платья, удобные облегающие комбинезоны, стильную обувь. Принцесса не носила того, что могло бы привлекать внимание блестками или светящимися элементами. В ее аксессуарах присутствовал минимализм. Хотя все они наверняка стоили столько, что мне и не снилось. Нынче императорская семья не имела такой власти, как когда-то, и ее значение стало больше представительским. Всем управлял сенат. Но все равно торкваты, как одна из самых богатых семей империи, имели огромное влияние. В далеких звездных секторах власть осуществляли префекты, назначаемые сенатом. Огромные расстояния между планетами не особо позволяли путешествовать простым смертным, хотя миграция все равно имела место. Каждый перелет обходится в круглую сумму. Новости из центра империи также часто поступали с опозданием. Везде имелись свои знаменитости и политики. Имперские сектора населяло более 30 разумных рас. Потому неудивительно, что никто не сравнивал меня с принцессой. Да и я сама даже не подозревала о нашем сходстве. Конечно, мне не доставили весь гардероб Лавинии, лишь какую-то одежду, которую предстояло научиться носить правильно. Длинные платья в пол и короткие зауженные. Все заранее подогнали по моим виртуальным меркам. После обеда прибыл стилист. И Тенза зашел, чтобы позвать меня на процедуры, как он назвал мое преображение. «Не боишься, что он выдаст авантюру?» – ехидно спросила я. За ним присмотрят, можешь не переживать. Но твоя забота о моей репутации весьма радует», – заухмылялся Тенза. «Уж чего я меньше всего хочу, так это тебя радовать», – буркнула я. «Ладно, веди к этому вашему имиджмейкеру. Буду считать, что выиграла бесплатное посещение салона красоты». Одну из комнат первого этажа выделили для работы надо мной. Стилистом оказался альтер Ранин среднего роста, с темными волосами, завязанными в хвост. Худощавый и смазливый парень лет 30. Он напоминал ведущего популярного шоу «Главная героиня», где из некрасивой девушки за несколько дней делали настоящую звезду, преображая внешность и подбирая новый стиль. «Иногда мы смотрели Стиги эту дешевую постановку, рассчитанную на домохозяек. Чисто поржать». В роли подобного экспоната я себя и почувствовала. Вот только теперь мне совсем не до смеха. На кону стояла моя свобода и, возможно, свобода моего отца. Меня усадили вертящиеся кресло. Альтеранин взял пальцами прядь волос. «Что с волосами? Это какой-то ужас!» Всплеснул он руками, но тут же заткнулся, услышав недовольное урчание Райнарца. «У тебя есть время до вечера, чтобы сделать все как надо, Шен. Стилист вздохнул и принялся за работу. Для меня все эти манипуляции были в новинку, и я только широко раскрывала глаза, когда меня поворачивали к объемному зеркалу, чтобы оценить результат. Вместо растрепанных локонов с помощью лазерного наращивания вскоре появилась шикарная белокурая шевелюра, которую Альтерранин уложил специальным утюжком. Я встряхнула головой, пытаясь привыкнуть к тяжести. Но оказалось, это еще не все. После того, как Шен закончил с моими многострадальными волосами, он взялся за остальное. Мне исправили форму бровей и нарастили длинные ресницы. Я хлопала ими и не понимала, зачем они, когда можно просто накрасить. Казалось, и свои неплохие. Кожу на лице немного осветлили специальным кремом. А потом Шен с помощью компьютера провел сканирование на соответствие внешности и выдал свои замечания. «Губы нужно сделать полнее, как и щеки», – повернулся он к Тензе, что все это время наблюдал за работой альтерранина «Какие есть варианты?» «Можем сделать укол штриплекса по контуру губ. Здесь и здесь», – показал он на мои щеки, как будто перед ним был манекен. Эффект продержится около месяца. Потом все само рассосется. «Хорошо, делай, что считаешь нужным, только не перестарайся», – ответил за меня райнарец. Я метнула в него озлобленный взгляд. Почему он решал за меня? Вдруг я против всяких биологических вмешательств? Но следующие слова отвлекли мои мысли. «Надо же! Глаза один в один, как у Лавинии!» Показал Шену увеличенное изображение. Даже рисунок радужной оболочки одинаковый. Тенза нахмурился. Потом снова посмотрел на меня. И я вся сжалась. «Невероятное совпадение!» Процедил он. и вылетел из комнаты пробкой. Я тяжело вздохнула, понятия не имея, какова вероятность подобного совпадения. Угораздило меня оказаться такой же, как лавиния. Тенза. Украшение строптивой давалось тензе совсем нелегко. Он едва сдерживался, чтобы не прикрикнуть иной раз или не нарычать на несносную девчонку, вокруг которой, к тому же, постоянно происходило что-то странное. И кто воспитал ее такой оторвой? Ах, да, Хорт Фостер, капитан пиратского судна, о котором как раз выясняли информацию его подчиненные. Тен было все равно, что там натворил Маркиз. Все эти космические авантюристы на одно лицо. Каждый изображает из себя благородного разбойника, а на деле Тенза лишь попросил разобраться в деталях. Если Хорта действительно можно выпустить, он этому поспособствует. Но для начала стоит понять, не сделает ли он хуже для империи, прояснить степень опасности этого человека для общества. Тенза и самого съедало любопытство. Как у проходимца землянина могла получиться такая дочь? почти что копия принцессы Лавинии. Хотя, чего уж греха таить, полная ее копия. Если учитывать сказанное ему Шеном, что у девушек еще и радужки глаз одинаковые, это очень странно. Вероятность подобного совпадения невелика даже у близнецов. За стилистом присматривали, не выпускали из поля зрения ни на минуту. Хотя Тенза ему верил, Шен знал, что настоящая Лавиния пропала бесследно, ведь и сам пострадал. И менять человека в такой ответственный момент Тенза не собирался. Сам Тенза устроился во дворец позже, когда жену Торквата уже убили неизвестные. Он никогда не слышал, чтобы мать Лавинии носила двойню, даже если предположить самое невероятное. Если бы у Касса возникли подозрения, что Мэри, его родственница, Он бы и сам сообщил: Нет, это полный бред. Верно сказала девчонка. В жизни бывают совпадения. Вселенная огромна, мало ли что случается. Оставив Мэри дома под охраной, Тен залетел во дворец, гадая над удивительными фактами, что сбивали его с толку. Перед тем император позвонил ему и попросил прибыть поскорее. Тенза уже доложили, что его ждет. Новости совершенно не радовали, вгоняли в депрессию. И при этом заставляли торопиться. Он влетел в апартаменты императора, где его уже ждали. «Сайтерс, где тебя носит? У нас большие неприятности!» Бросился к нему Касси Торкват. «Журналисты, они...» Они узнали, что принцессы нет во дворце, и теперь разносят слухи по всем своим каналам. Я не могу остановить поток болтовней. Далеко не все каналы ведомственные, и у меня нет на них рычагов воздействия. Тем более, это может быть выгодно некоторым фракциям в Сенате». Варговые репортеры, вы правы, слухи не заткнешь. Если они уже пошли», – мрачно выдавил Тенза. «Нужно что-то другое. Вот здесь ты прав». «Нам надо срочно показать всем лавинию, чтобы они замолчали. Только это нам поможет. Больше ничего. Привези эту. Как там ее? Мэри, во дворец. Вечером устроим с Феликсом совместную прогулку по городу. Пусть эти писаки и блогеры подавятся своими сплетнями». «Но...» «Она еще не готова. Слишком рано?» Прижал уши к голове Тенза. «С таким успехом можно вообще никого не показывать. Мы ведь только завтра вечером собирались привезти ее. «Нет. Сегодня мы не можем рисковать перед самым прилетом Эллариан. От того, что она посидит в открытом каре и поприветствует народ, никто ничего не заподозрит. Феликс сделает все остальное сам. Остальные инструкции она получит уже после». Тенза вздохнул. «Если бы все оказалось так просто, как утверждает Кассий. Еще ведь предстоит объяснить этой самой Мэри. Она точно подумает, что он делает все ей назло». Но заткнуть болтунов тоже стоит. Тен понимал, как важен империи будущий союз с Илларианами. «Одно меня беспокоит, ваше величество», – вспомнил Сайтерс то, что хотел сказать сразу. «Что именно?» – поднялся из кресла император, внимательно глядя на безопасника. «Если Лавению действительно похитили, то лица, к этому причастные, будут знать, что это не настоящая принцесса». «Тоже верно». озадачился Торгват. Но с другой стороны, кто докажет? Для этого нужно как минимум отыскать мою родную дочь. Узнав о том, что во дворце находится Лав, недоброжелатели зашевелятся, как виртхи в банке, запаникуют. И мы на этом можем их вычислить. Если она не сбежала. Ни за что не поверю, что Лаве могла пойти на подобный шаг. Она никогда не противилась браку с эларийским принцем Дарисом. Мы обсуждали этот момент, и она ни разу мне не возразила. Дарис отличная пара для моей дочери. Лучшие и не найти. Он молод и довольно умен. Пусть он и не альтерранен, но их раса мало чем отличается от нашей, да и традиции для нас приемлемы. Там она станет королевой Элларии, и мы получим новую сферу влияния на рубеже империи. Не возразила – не значит, что согласилась. Тут же заметил Тенза. Торкват гневно сверкнул глазами в сторону безопасника. «Но сегодня у нас нет выбора. Выбор есть. Убедите Лавинию, что брак не состоится. Возможно, тогда она вернется». Кассий Торкват прошелся по комнате, пребывая в раздумьях. Тенза внимательно наблюдал за императором, но думал о своем. За эти пару дней не поступило никаких новостей, хотя его агенты работали по всем направлениям. И это... Все больше напрягало. Как можно убедить Лави, если ее нет? Объявить в новостях, что Элларийцы улетели ни с чем? Райнарец передернул ушами. Но в этом случае мы можем потерять расположение Эллариан. А если Лави действительно похитили? Это именно то, чего добиваются неведомые недоброжелатели, добавил император. Это только ваше решение, Кас! «Я склонен верить дочери, хоть она и бывает странной. И склоняюсь к мысли, что она ушла не по доброй воле. Поэтому вернемся к первоначальному варианту. К вечеру ее замена должна находиться здесь. Слушаюсь, Ваше Величество», – склонил голову Сайтерс. Через несколько минут, получив распоряжение, Тензо покинул апартаменты Кассия в отвратительном настроении и сел в свой мобиль. Пожалуй, Мэри не обрадуется такому повороту событий. С другой стороны, это уже не его ответственность. Конечно, им придется видеться во дворце, от этого никуда не деться, ведь лишь немногие в курсе их авантюры с заменой. Но это снимало груз ответственности за личные решения безопасника, который уже совсем не радовался поимке двойника Лавинии Торкват. Мэри, Все это время меня не выпускали из дома. Единственное место, где я могла подышать свежим воздухом, так это пустынная терраса, откуда не имелось выхода. Не ползать же по опасному склону, похожему на скалу. Я еще не настолько сумасшедшая. Но в эти моменты я могла отдохнуть от чертова Райнарца, общество которого безумно напрягало. До чего мелочиться? Он просто бесил меня своими выходками, доставал до печенок, и мы с Тиги искали любой повод, чтобы не попадаться ему на глаза. Вериса здорово мне в этом помогала. Хорошо, что никто ее так и не заметил. Мы вели себя крайне осторожно, хотя трижды я проронила пару слов при помощнике Тенза вслух. Он смотрел на меня странно, но так и не понял, что я отвечаю на телепатическую реплику. Мало кто владел даром общения с разными существами. Но я слышала, что некоторые альтеране могут делать то же самое. А ведь я землянка? Наполовину, так точно. Даже если отец не знал истинного происхождения мамы. И все же эта малоизученная способность у меня проявилась еще в детстве. И я не знала радоваться или огорчаться, что я не такая, как все. Да и не было мне дела до других. Я как раз пообедала, на сей раз одна. Тенза куда-то унесся пару часов назад, а потом решила посидеть на свежем воздухе. Когда еще попаду к океану? На Лиоле вообще купаться в водоемах противопоказано. Там вся вода проходит очистку фильтрами. А я, пребывая в столице, успела разок окунуться только что в бассейне отеля. Но раз не могу купаться, буду хоть смотреть на море. Так я и задремала в хозяйском кресле. пока Тиги устроилась у меня за пазухой и тоже впала в состояние, близкое ко сну. Я проснулась от звука шагов и даже не открывая глаза, поняла, что кто-то загородил мне яркую фандеру, создав тень. «Мэричка, наш тигр явился!» – забубнила в голове Вериса, используя кличку, которую я дала Тенза. «Один?» – уточнила я, не показывая Райнарцу, что проснулась. «Кажется, да». «Подъем!» Прозвучал командный тон, похожий на рык. Я повернулась к Тенза, но так и не поднялась. «Что-то случилось? У меня отдых? Через полчаса вылетаем. Собирайся!» Подозрительно смягчил он вдруг свой тон. «И куда интересно? Планы изменились, и ты хочешь меня отпустить?» Ничего не поняла я. «Отпустить вряд ли. Ты нужна во дворце уже сегодня», произнес он безапелляционным тоном. По моим рукам и ногам промчалась нервная дрожь. Сердце неистово забилось в груди. Я боялась этой минуты. Пока находилась здесь и проходила так называемую стажировку под руководством Райнарца, я как-то держала себя в руках. Ведь тот самый момент, когда мне придется исполнять условия соглашения, еще не наступил. А теперь меня прямо встряхнуло. Компания Райнарца тоже напрягала. Но здесь я, по крайней мере, могла оставаться самой собой. Почему сегодня? Мы ведь собирались лететь завтра. Все же возразила я в надежде, что он передумает. Приказ императора, ты ведь понимаешь, что все это не моя прихоть. И это я понимала тоже. Что ж, нужно взять себя в руки и не раскисать. Я ведь согласилась на подмену, на эту странную роль. Нужно выполнять обещание. Всего десять дней, и я буду свободна, как птица в полете. Мэричка, здесь что-то не так, почему они вдруг внезапно изменили решение, болтала Вериса, пока я поднималась по лестнице в спальню, где жила. Я не знаю, Тиги, мне очень страшно, призналась тихо, пытаясь найти хоть какую-то поддержку. Тиги с тобой, малышка, Тиги знает, что делать без паники, довольно прощебетала моя подружка. Она немного успокоила, и я принялась собираться. Я полагала, что мы полетим под охраной, и сильно удивилась, когда Райнарец открыл передний вход в мобиль. И я не заметила никого рядом. Я присела, продолжая внимательно наблюдать за его действиями. Полная конспирация не удержалась, когда он сел за штурвал. «Вроде того», — поднял он верхнюю губу в ухмылке. «А потом случилось вовсе неожиданное». Тенза достал из кармана браслет, который отобрал в момент моего похищения. «Держи. Твоя вещь. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Я забил в память свой личный код. Ты сможешь позвонить в любое время». Я с опаской забрала ком, удивленно глядя на Тенза. «Как неожиданно с твоей стороны вернуть мой браслет. А я уж подумала, что ты станешь тягаться со мной постоянно. И не надейся». «Кстати, я приказал забрать твои вещи из отеля. Они пока полежат у меня. Все же лучше, чем пропадут». Я торжествующе улыбнулась и надела гаджет на руку. Хоть звонить мне особо и некому, но выход в сеть не помешает. Там можно почитать новости или книгу, если уж совсем будет нечем заняться. Впрочем, я не надеялась на слишком свободный график. Заглянув на свой счет, Я с удивлением отметила, что оттуда исчезла сотня тысяч. Те деньги, которые истощила Тиги. Неужели Тензе их вернул? Даже не верится. Мы уже летели над городом, и в этот раз я смогла рассмотреть его получше. По воздушной трассе двигались стремительные мобили разных форм и моделей. Легкие аэроциклы, медлительные планеры, часть из которых представляли собой туристические модули. Еще бы! В столице империи Мэддин есть на что посмотреть. Одни лишь древние постройки чего стоят. Мы как раз пролетали мимо огромной стеллы, низ которой скрывался в светящемся тумане, отчего создавалось обманчивое впечатление, что памятник парит над поверхностью планеты. Далее находилась самая большая арена из построенных когда-либо на исследованных планетах. Насколько мне известно, давным-давно Альтеране устраивали там игрища, на которые слетались и другие гуманоиды галактики. Особенностью Арены являлось то, что она располагалась на левитирующей платформе, под которой циркулировали мощные магнитные поля. А на вид сущий страх. Представляю, если бы много миллионов тонн грохнулись. Была бы настоящая катастрофа, но вопреки всем страхам, Платформа висела в воздухе Триокса уже тысячи лет и, подозреваю, провисит еще столько же. С арены светили лучи прожектора, цвет которых менялся в зависимости от погоды и времени суток. Ее и сейчас использовали для разных галактических шоу. Мы миновали и легендарные висячие сады, находящиеся на нескольких уровнях. Со стороны конструкция походила на огромную лестницу, состоящую из изогнутых пролетов, уходящих к морю. Они издалека поражали своими красками. Туда же, вопреки всем законам гравитации, устремлялся вверх водный поток. К садам был подведен канал из местной реки. И потом, доходя до последней ступени, вода не извергалась в море с высоты в пару километров. Конечно, все это сделано с помощью специальных установок, но смотрелось ошеломительно. Под гигантским искусственным водопадом океан бурлил, поднимая вверх клубы пара. Конечно, купание или проезд на водном транспорте там строго запрещены. Я читала об этом месте давно и даже смотрела запись, как все строилось. Альтера не любили удивлять всякими диковинами. Возможно, пытались таким образом доказать, что они самая продвинутая раса в галактике и за ее пределами. Кто знает. Тенза наблюдал за мной с улыбкой. «Конечно, ему все это давно не интересно, ведь он живет на Триоксе постоянно, хоть его раса в основном населяет таинственную Райну. Но он мог и родиться на этой планете. Нравится?» – вдруг спросил он мягким, урчащим тоном. «Я не поддавалась его показной доброжелательности и постаралась казаться безразличной. Хм, ничего особенного. Далеко дворец? Скоро прилетим». Не терпится приступить к обязанностям? Или боишься, что не справишься с ролью принцессы? Вот еще!» – разозлилась я. Он задел во мне больную струну. «Чего бояться? Для меня это расплюнуть!» «Спорим, ты не выдержишь десять дней, не напортачив». «Я что-то не поняла. Он берет тебя на понт?» – возмутилась в моей голове Вериса. Но я ее не слушала. Слова Райнарца вывели, взвинтили. «Это кто не справится? Я, что ли?» «Спорим, что все пойдет как по маслу, и я нигде не проколюсь, я выдержу». Эм, ты хочешь со мной поспорить?» «Неожиданно». «А почему бы и нет?» – не замолкала я. Тенза прямо разогрел во мне азарт соревнования. «И на что же поспорим?» «Мэри, что ты творишь? Остановись!» – завопила Тиги в мыслях. Я дернула головой, поставив телепатический экран. В этот момент меня больше интересовал разговор с райнарцем. Да хоть на что угодно! Тенза ехидно усмехнулся. Похоже, наша милая беседа его здорово развлекала. Предлагаю поспорить на три желания. Что ты имеешь в виду? не поняла я. Проигравший спор выполняет три желания победителя. Я с подозрением покосилась на кошака. Интересно, что у него на уме? Заставит отжиматься или подтягиваться, или прислуживать ему? Интересно, на что его фантазии хватит. Но перспектива отыграться и отомстить наглому императорскому безопаснику за наше знакомство будоражила кровь. У меня даже дух перехватило от мысли, что я могу придумать какую-то каверзу. Итак, 10 дней ты выполняешь все то, что тебе говорят. Ты не можешь уйти или отказаться при любом повороте событий. Время стартует с полуночи, с завтрашнего дня. Если уходишь по собственному желанию, ты проиграла, продержишься, выиграла, тогда я делаю то, что ты попросишь». «Согласна», – выпалила я. «И как ты это гарантируешь?» «Даю слово», – и в подтверждение показала жест которые знали все без исключения пираты галактики, скрестила руки и дотронулась до головы. Это казалось главным обещанием. Для меня мое слово значило очень много. Ответ Райнарца вполне устроил. «Твоя очередь», – покосилась я на Тенза. Он усмехнулся и повторил за мной тот же знак. Я довольно почесала руки. «Ну все, он попал». Даже не знаю, что загадаю после того, как выиграю спор, чтобы он отыскал для меня Самартиса или выпустил из тюрьмы папу, а может попросить много-много денег и самой решать свои проблемы. Кстати, вот и императорская резиденция, указал райнарец когтем, вдаль, где за деловым дискритом города показалось огромное здание, сверкающее в лучах белой фандеры. Императорский дворец Торкватов. Святая святых империи. Раньше императоры обладали практически неограниченной властью. Именно отсюда отдавались все приказы. Начинались космические войны. И хоть теперь времена другие, дворец так и оставался в распоряжении императора. Как местная реликвия и памятник архитектуры. Строгие черты белоснежного строения граничили с вычурностью. Несколько зданий соединялись между собой прозрачными переходами. Множество арок, ступеней и террас. Везде какие-то статуи, похожие и не похожие на людей. Главный вход украшали изысканные колонны. Крыши венчали острые шпили. И все это великолепие утопало в зелени многочисленных клумб. Аэромобиль обогнул дворец и приземлился на одной из внутренних парковок, где стояли похожие машины. Вслед за нами опустились два мобиля охраны. А я уж наивно подумала, что мы действительно летели без сопровождения. Нельзя верить этому котяре. Он хитрый и продуманный до мозга костей, как и все райнарцы. Охранники в черных боевых костюмах мгновенно расчистили площадку. Выпроводили слуг, случайно оказавшихся здесь. И лишь потом Тензо открыл двери, выпуская меня наружу. Я испуганно оглянулась, но тут же вспомнила наш спор. Ничего. «Совсем скоро этот циничный тип проиграет и будет делать то, что я скажу. У меня прямо появился дополнительный стимул насолить Стенза. Уж слишком достал с момента нашей чудной встречи. Из дворика мы попали в какой-то коридор, оттуда в лифт. Я сжалась от понимания значения места, где оказалась. А рядом стоял невозмутимый райнарец, общество которого напрягало не меньше». Охрана двинулась впереди нас, постепенно проверяя помещение. Мы последовали за ней, и уже вскоре я очутилась в большой комнате с видом на горы и озеро. Выходит, я с обратной стороны дворца. В комнате имелся просторный балкон, куда можно выйти. Что я попозже и собиралась сделать? Интерьер не удивил. Я уже видела его на записи. Значит, апартаменты Лавинии. Что ж, Будем располагаться, а там осмотримся получше. Слуги не в курсе, что ты не принцесса. Лишь император, его сын и мои подчиненные, которые носят особую форму. Ты их уже запомнила. И еще Шен. Так что смотри, не выдай себя. В случае каких-то проблем, звони мне. Вопросов возникнуть не должно. Отвечай, что находилась в клинике на обследовании после того, как тебе стало плохо. Постараюсь обойтись без твоей драгоценной помощи. Не удержалась, рассматривая красивый холл. Отсюда выходили двери в гардеробную, ванную комнату, кабинет и саму спальню. И я намеревалась заглянуть туда, как только Тенза уйдет. «Что ж, вынужден тебя покинуть? У меня есть дела», – заулыбался Райнарец. После чего подал знак своим котярам, что оставались в коридоре, и все они благополучно удалились. «Вот и свобода!» От Райнарца, разумеется, о полной свободе в ближайшие дни даже речи не шло. Но, как ни странно, я чувствовала себя здесь вполне комфортно.